И мы к вечеру, двадцать верст, приедем и возьмем вечернее поле, Переночуем, а уже завтра в большие болота. А дорогой разве ничего нет? Есть, но задержимся и жарко. Есть славные два местечка, да едва ли есть что. Левину самому хотелось зайти в эти местечки,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 «Не заедем ли?» — сказал он, указывая на болотце. «Левин, пожалуйста!» — как отлично! — стал просить Васенька Весловский. И Левин не мог не согласиться. Не успели они остановиться, как собаки. Перегоняя одна другую, уже летели к болоту. «Крак! Ласка!» Собаки вернулись. «Втроем тесно будет. Я побуду здесь!» — сказал Левин.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 Охотники прошли все болотце. Кроме курочки и чебисов, из которых одного убил Васенька, ничего не было на болоте. «Ну вот видите, что я не жалел болота», — сказал Левин, — «только время терять». «Нет» весело. Вы видели? — говорил Васенька Весловский, неловко влезая на катки с ружьем и чибисом в руках. — Как я славно убила этого, не правда ли? Ну, скоро ли мы приедем на настоящее? Вдруг лошади рванулись. Левин ударился головой о ствол чего-то ружья и раздался выстрел. Выстрел, собственно, раздался прежде, но так показалось Левину. Дело было в том, что Васенька Весловский, спуская курки, жал одну гашетку и придерживал другой курок. Заряд влетел в землю, никому не сделав вреда. Степан Аркадьич покачал головой и посмеялся укоризненно Весловскому, но Левин не имел духа выговорить ему Во-первых, всякий упрек показался бы вызванным миновавшую опасностью и шишкой, которая вскочила на лбу у Левина, а во-вторых, Весловский был так наивно огорчен сначала, а потом так смеялся добродушно и увлекательно их общему переполоху, что нельзя было самому не смеяться». Когда они подъехали ко второму болоту, которое было довольно велико и должно было взять много времени, Левин уговаривал не выходить. Но Висловский опять упросил его. Опять, так как болото было узко, Левин, как гостеприимный хозяин, остался у экипажей. Прямо с прихода крак потянул к кочкам. Васенька Весловский... Первый побежал за собакой и не успел Степан Аркадьевич подойти, как уж вылетел дупель. Весловский сделал промах, и дупель пересел на некошенный луг. Весловскому предоставлен был этот дупель. Крак опять нашел его, встал, и Весловский убил его и вернулся к экипажам. «Теперь идите вы, а я побуду с лошадьми», — сказал он. Левина начинала разбирать охотничья зависть. Он передал возжже Весловскому и пошел в болото. Ласка, уже давно жалобно визжавшая и жаловавшаяся на несправедливость, понеслась вперед, прямо к надежному знакомому Левину качкарнику, в который не заходил крак. Что ж ты ее не остановишь? крикнул Степан Аркадьевич.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 «Иди, иди, Стива!» — крикнул Левин, чувствуя, как сердце у него начинает сильнее биться, и как вдруг, как будто какая-то задвижка отодвинулась в его напряженном слухе, все звуки, потеряв меру расстояния, беспорядочно, но ярко стали поражать его. Он слышал шаги Степана Аркадьича, принимая их за дальний топот лошадей, Слышал хрупкий звук оторвавшегося с кореньями угла кочки, на которую он наступил, принимая этот звук за полет дупеля. Слышал тоже сзади, недалеко, какое-то шлепанье по воде, в котором он не мог дать себе отчета. Выбирая место для ноги, он подвигался к собаке. Пиль! Не дупель, а бикас вырвался из-под собаки. Левин повел ружьем, но в то самое время, как он целился, тот самый звук шлепанья по воде усилился, приблизился, и к нему присоединился голос Висловского, что-то странно громко кричавшего. Левин видел, что он берет ружьем сзади бекаса, но все-таки выстрелил. Убедившись в том, что сделан промах, Левин оглянулся и увидал, что лошади, катками. уже не на дороге, а в болоте. Висловский, желая видеть стрельбу, заехал в болото и увязил лошадей. И черт его носит, проговорил про себя Левин, возвращаясь к завязшему экипажу. Зачем вы поехали? Сухо сказал он ему, и, кликнув кучера, принялся выпраставить лошадей. Левину было досадно и то, что ему помешали стрелять. И то, что увязили лошадей. И то, главное, что для того, чтобы выпростать лошадей, отпрячь их, ни Степан Аркадич, ни Весловский не помогали ему и кучеру, так как не имели ни тот, ни другой, ни малейшего понятия, в чем состоит запряжка. Ни слова не отвечая Васеньке на его уверение, что тут было совсем сухо, Левин молча работал с кучером, чтобы выпростать лошадей. Но потом...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 достать завтрак. «Бон аппетит!» «Хороший аппетит, значит, совесть чиста!» — говорил французскую прибауточку, опять повеселевший Васенька, доедая второго цыпленка. «Этот цыпленок проникает до глубины моей души!» «Ну, теперь бедствия наши кончились, теперь пойдет все благополучно!»